Глава тридцать шестая Пока Шэдоу разбирался с неизвестным абонентом, я осмотрел тело павшего мага. Дево определённо принял форму лича совсем недавно. Его тело едва покрылось трупными пятнами. И если бы не крайняя степень бледности, почти не выделялась бы на фоне прочих обитателей сферы. К сожалению, ответы на мои вопросы умерли вместе с магом, что-то подсказывало мне, что воскрешение Дева можно уже не ждать. «Отлично!» — хмуро промолвила жрица, обыскивая тело. «Первый раз вижу Лича такой силы без лута. Он как будто вообще голый был». Но я её почти не слушал. Подумав о Дева, я вспомнил и о книге. В руках появился крепкий переплёт, отливающий оранжевым цветом легендарки. Я открыл описание страницы с ритуалом и вчитался ещё раз. На бок языка так и не позволил мне досконально перевести рецепт. Но все же я попробовал прочитать его еще раз. «Харадж лича», «Сфера арту стихий» и «Эликсир вечного Нарлаби». Задумчиво почесав затылок и углубившись в чтение, я не заметил, как ко мне подошла Моргана, заинтересованно вглядываясь в книгу. «Это же книга Миониса, легендарка», — охнула жрица, привлекая мое внимание. Тебя вообще в своём уме таскать с собой такой предмет? Э, в чём собственно дело? спросил я, не понимая, к чему клонит собеседница. Легендарка, бывает. За такой артефакт тебя могут прирезать даже члены альянса, ответила Маргана, с трудом сдерживая нахлынувшие эмоции. Труды Мионаse можно пересчитать по пальцам, их невозможно скопировать, невозможно подделать, и стоят они сотни тысяч золотых. И ты берёшь такую книгу с собой? «Не было времени прицениться», — усмехнулся я, небрежно осматривая артефакт. «Интересно, а что бы ты отдала за возможность поиграть с такой игрушкой? Как насчёт желания?» «Не дразни спящего дракона», — процедила Моргана опасно судя в веки, но спустя пару мгновений склонила голову на бок и слегка улыбнулась. «Хотя, я думаю, мы сможем договориться. Как только выбью из неё всё, что смогу, мы обязательно что-нибудь придумаем». Что это? Древний эльфийский диалект? И почему я не удивлена? Ты им владеешь? С интересом уточнил я, глядя на усплывающуюся в ухмылке жрицу. Зависит от того, что я с этого поймею, всё ещё ухмыляясь, произнесла Маргана. Сможешь прикоснуться к нетленному творению? ответил я изо всех сил, стараясь не выдать своих эмоций. У нас мало времени, но так поможешь или нет? Маргана фыркнула, И властно протянула руку, требуя у меня артефакт. Я с сомнением поглядел на жрицу. Но та, закатив глаза, в трёх ёмких предложениях описала всё, что она думает о Мионисе и магической защите его творений. Оказалось, что даже мастера с перфектным навыком книжник не могли снять копии со страниц подлинников работы древнего мага. Для изучения непременно требовался оригинал. Встретившийся с пронзительным взглядом рыжеволосый фурия Я позволил себе краткое мгновение сомнений, но взвесив все за и против, решил, что отказ не несёт больше вреда, чем возможность потерять дорогую игрушку. Девушка не без удовольствия приняла творение Миониса и почти ласково проведя рукой по переплёту, открыла книгу на нужной странице. Эликсир вечного слияния, сфера отрицания стихий и Маргана сделала короткую паузу, пронзительно глядя на меня. Трепещущее сердце лича Теперь понятно, зачем ты засветил книгу. Интересно, рецепты не требуют навыков ни одной из известных профессий, вообще никаких. Тело личи в наличии и остальные реагенты тоже, ответил я, наблюдая, как подозрительно щурится жрица. Да-да, я запасливый. Так что насчёт сердца? Маргана, со знанием дела, запустила руку в грудную клетку трупа. С отвратительным треском ломая кости. Затем поднялась Она её ладони содрогалась чёрная, словно ночь в сердце лича. Я осторожно взял реагент, и не желая терять время на прилюдии, достал недостающие ингредиенты. Первый в ход пошла сфера, заключив сердце в нечто похожее на кокон. Затем я использовал эликсир вечного слияния. Кокон вспыхнул и трансформировался в полупрозрачный жетон, слабо пульсирующий в руке. Поздравляем. Вы получаете достижение Наследие Миониса. Вы 56-й игрок, получивший это достижение. Вы получаете 3 единицы свободных очков атрибутов. Ваши заклинания магии разума получают 10-процентный шанс попасть в цель, независимо от наложенных штрафов. Вы получаете предмет Усилитель владыки душ. Описание: Применяется владельцем архетипов психомант, загробник, ткач душ для усиления выбранного архетипа до более мощной версии. Применить? Да, нет. «Отказываться от такого предложения я не собирался, поэтому не колеблясь нажал «да».» Лок запестрел новыми сообщениями. «Внимание! Ваш архетип-загробник улучшается до плодыки душ. Ошибка, недопустимая операция. Внимание! Выполняется пересчёт характеристик. Операция успешно завершена». «Ошибка, пересчёт?» «Сообщение настораживали». И я невольно вспомнил свой давний бой с архитектором на Инфернисе. Могущественный древний изменил архетип загробника, слепив из него цифрового кадавра, незадолго до того, как был выпилен из игры, прокси процедурного генератора. Интуиция подсказывала, что именно этот нюанс повлиял на возникновение неполадки. Интересно, что же получилось в результате? Архетип Владыка душ. Уникальный. Ранг 1 Наместник. Ранг 2 Управитель. Ранг 3 барон. Ранг 4 герцог. Ранг 5 владыка. Описание архетипа. Однажды вы шагнули за грань и взяли то, что прочиталось вам по праву. Отныне вы управляете силами не подвластными обычным смертным. Вы способны управлять, создавать, разоплащать и разговаривать с существами из мира призраков. Вы способны принимать призрачную форму и шагать за грань между жизнью и смертью. Пассивные способности. Загробный владыка. 0 из 3. Вы можете входить в контакт и парабощать до трёх прозрачных сущностей, включая элитных. Также вы видите призраков на расстоянии 30 м. Скрыто, требуется ранг 2. Активные способности. Шаг за грань 0 из 2. Вы превращаетесь в призрак и получаете все его преимущества. Скрыто, требуется ранг 2. Талант. Разоплатитель 0 из 6. Вы принимаете форму могущественной оборации и получаете все ее преимущества. Вид и способности оборации зависят от уровня развития таланта. Метаморфоза, оборация, раса нежить, вид оборация. Призрачный демон. Уменьшение всех видов урона на 30%. Получаемый урон увеличивает силу атаки на 1%. Эффект суммируется вплоть до 300%. Ваши атаки наносят цели кровотечение. и замедляет передвижение на 50%. Скачок. Телепорт выбранную точку на расстоянии до 5 метров. Можно использовать один раз в полторы минуты. Активация способности снимает все эффекты контроля над персонажем. Скрыто. Требуется ранг 3. Скрыто. Требуется ранг 4. Время действия 5 минут. Восстановление 48 часов. Я читал описание нового архетипа, с каждым разом удивляясь все больше и больше. Обнова не только унаследовала лучшие качества Загробника, но и добавила новые, усиливая и без того мощные способности. Причём у всех способностей имелась возможность вложить в развитие свободные очки, усиливая их ещё больше. Как хорошо, что последние события позволили мне накопить целых 6 очков. Но развитие требовало тщательного анализа, и я решил не рубить с плеча, предпочтя на некоторое время отложить апгрейд. Спасибо, Моргана. Как хорошо, что ты знаешь Эльфийский Моргана. Извивительно бросила жрица с явной неохотой, возвращая мне книгу. Теперь ты должен мне, и уж поверь, я об этом не забуду. Заканчивайте, крикнул Шэдоу, махая нам рукой. Не время для полевой алхимии. Нас ждут дела. Моргана, ты можешь раскрыть эту трещину? Возможно, нахмурилась жрица, скидывая руки и прикрывая веки. Сейчас. На кончиках её пальцев вспыхнуло пламя. и мгновение спустя ударило в разлом, медленно, но верно выжигая плоть древа. Под сводами что-то заискрилось и зашипело. Я взглянул наверх и увидел, что руны вспыхивают в темноте одна за другой. «Древо умирает, защитное заклинание отказывают», — пояснил консул, видя мое беспокойство. «Нужно торопиться». «Готово», — напряженно ответила Моргана, опуская руки. «Как ты и говорил, чертов портал». «Я всегда прав». ухмыльнулся Шэдоу. «Секунду, нам потребуется подкрепление». На полу загорелась ярко-синяя пентаграмма, и спустя мгновение перед нами появилась хмурая Дедра. «Чёртов некра! Не успела поднять защитный купол! Прическу попортил, зараза!» «И это всё подкрепление?» — уточнил я. «А тебе что, мало?» — вскинулась заклинательница. «Портал ограничен по количеству игроков». произнёс Шэдоу, кивая в сторону белёсового тумана, струящегося из разлома. Ну что, кто первый?